Медведи подобный инопланетянин извивался в агонии, а его плоть пузырилась, отваливаясь кусками от костей. Другой космический путешественник, но уже рептилии подобный, наблюдал с состраданием в немигающих глазах, как из его собственных перепончатых рук и ног вырастали маленькие щупальца, постепенно опутывающие всё тело. и удушающий его. Я иногда удивляюсь, не отсутствует ли у нас, несмотря на всю нашу фантазию, определённый вид воображения, пробормотал лорд Джегит Джеррико, когда они остановились перед бедной рептилией. Они подошли к месту, где растительный разум был атакован плесенью, которая постепенно съедала его прекрасные цветы и превращалась в стебли в сухие ветки. Там были сотни видов. Все они были настолько интересны, что Джерик стал забывать о своем собственном недомогании и оставил Джегеда позади, шагая рядом с Монгровым, задавая вопросы и внимательно слушая ответы. Лорд Джегед не торопился, рассматривая один за другим образцы и восхищаясь ими он с опозданием последовал за джериком в дом флуктуантов примечание последовал за джериком в дом флуктуантов флуктуации колебания случайные отклонения от средних физических величин в данном контексте изменяющие форму. Там находилось большое разнообразие существ, которые могли изменять форму или цвет по собственному желанию. Каждому существу был отведён вольер, со воспроизведённой в мельчайших деталях средой обитания. Эти миры были отделены друг от друга невидимыми силовыми полями. плавно переходящими друг в друга. Большинство флуктуантов никогда не жили на Земле ни в какой период ее истории, кроме нескольких примитивных хамелеонов и ящериц. Они были привезены из многих отдаленных планет галактики. В сущности, все они были разумны и одарены способностью подражания Земли. Когда трое людей, защищённых от возможности нападения, проходили через различные миры, их встречали существа, имитирующие то джерика, то джегида, то монгрова. Некоторые изменялись настолько быстро от джегида, скажем, к монгрову или джерику, что джерик сам начал чувствовать себя странно. Следующим был человеческий дом, где Джерик надеялся отыскать свою избранницу. Этот дом был самым просторным, и если все прочие были собраны из самых разных областей пространства, то этот состоял из различных периодов истории Земли. Он тянулся на несколько миль и И подобно дому флуктуантов был разбит на отдельные сферы обитания, расположенные в хронологическом порядке и воспроизводящие картины жизни многих периодов. В коллекции Монгрова были и неандертальский, и пинтедавунский, и религиозный, и научный человек самых разных размеров и мастей. Здесь про них, наверно, сказал Монгров: "Мущины и женщины практически всех периодов нашей истории". Он сделал паузу. "Что вам больше по душе, друзья мои? Может быть, фрадросянская тернии?" Он обвёл жестом участок, в котором они сейчас находились. На постаменте песочного цвета возвышались строения из квадратных блоков песчаника. Одежда экспонируемых Если это была она, состояла из материала, неотличимого от песка. Человейчик комического вида с головой и конечностями, забавно торчавшими из одеяния, размахивал кулаками и кричал на троицу посетителей. Однако он держался на безопасном расстоянии. "Кажется, злится", отметил лорд Джеггет, с любопытством наблюдая за ним. Это был злой век. согласился Мангроф